«Дождались?» «Кому скажу, не поверят! Серебристый королевский феникс! И где? На руке у иномерянке!» Первым после увиденного чуда пришел в себя Ульфред. Резко схватил белую салфетку, накинул ее на серебряного феникса с блокнотом. Затем повернул голову в сторону друга и попросил «Прикрой эту парочку! Отвлеки внимание посетителей! Я сейчас!» Он поднялся и быстрым шагом прошел к хозяину заведения. Вериан не придумал ничего более оригинального, как вплотную придвинуться по скамье к Валенсии, незаметно смахнуть снежный бугорок на колени девушки и, несущая возмущенного клёкота Феникса, впиться жарким поцелуем валы губы жены. Целая гамма эмоций отразилась на девичьем лице, от непонимания до удивления и боженства. Она не заметила, как начала отвечать на сладкую ласку. Ее рука потянулась к груди любимого человека. Пальцы скользнули вверх к шее и остановились на теплой, гладкой щеке. Мужчина на мгновение оторвался от пухлых соблазнительных губ. Валя тут же распахнула васильковые глаза и прошептала. «Еще! Еще!» Вэриан почувствовал исходящую от девушки страсть и нежность, с тихим стоном прижал ее к себе и прошептал на ухо. «Обязательно». Как будто издалека послышался голос Уилла, рассыпающегося в извинениях перед посетителями. «Молодожены, что с них взять? Не утерпели!» Расконился между столами Ульфред. «Сейчас мы вас покинем, чтобы не смущать и не отвлекать от трапезы». Подойдя к паре, устроившей маленькое представление в таверне, Уилл произнес. Ничего более приличного в голову не пришло? А увидев затуманенный взгляд девушки, он только и смог, что подхватив ее на руки, многозначительно хмыкнуть. «Вер, забирай Феникса и Пупса. Идем в номер». Феникса уже нет, испарился. Вериан поднялся и бросил несколько монет на стол. «Я готов». «Отпустите меня, я сама пойду. Неудобно перед людьми». Валенсия умоляюще посмотрела на ула и попыталась спрыгнуть с рук, но добилась лишь того, что ее еще сильнее прижали к груди. «Котенок, где ты тут людей видишь? Одни оборотни, перевертыши и трехликие», — улыбнулся тот. «А кто такие трехликие?» — заинтересованно спросила она. «Те, кто могут в три ипостаси переходить, ты сегодня их всех наблюдала». Человек, кошкоголовый и полный оборот зверя. Даже не приходится сомневаться, что ты из другого мира. Такие вопросы у нас даже дети не задают. Вэриан распахнул дверь. Тут мы сможем спокойно отдохнуть и поговорить. Я приказал хозяину товарной подать обед в номер. Ульфред поставил Валю на ноги. Не успела девушка коснуться попой подушки дивана, как с плеча соскочил взъерошенный феникс и, поправив золотую оправу на носу, произнес. Это просто возмутительно. Меня, вестника и полотенцем прихлопнуть? Да я вам все заказы перепутаю и скажу, что так и было. Какие заказы? Я ничего не заказывала. Девушка удивленно распахнула глаза. А ты тут при чем? Достала же на мне умеха из безмагического мира. Зачем туда магики только шастают? В академию надо было перемещаться, а не о мужчинах думать. Я не думала о мужчинах, я о котах подумала. И вообще. Это все для меня было не по-настоящему. Письмо, кулон, приглашение. Это гном виноват, он меня сбил своими глупыми просьбами. Валентина покраснела от возмущения. Со стороны второй руки прозвучал рожок, и перед девушкой завис второй феникс, поправил крылом корону и, растянув клюв в улыбке, произнес. — Не нужно так с хозяйкой, Тамерлин. Мы ее беречь должны, а ты претензии высказываешь. Сотни лет живешь на свете, совсем зачерствело, не чувствуешь, какими приключениями пахнет. Ты же слышал, что она хочет договориться с мужьями, они не доставляет ее в Академию. А она им что? поинтересовался Тамерлин. Да, а что вы хотите в обмен за доставку нашей хозяйки к воротам Академии? Ей нужно начать обучение через месяц. А лучше попасть домой, вклинилась виновница Переполоха. Мужчины переглянулись, посмотрели на Валенсию и почему-то оба промолчали. «Да, понятно, Тайсхан, что им нужно. Развод они хотят. Одни по глупости в клетку попали, другая, оказалась не там и не в том месте, чем и спасла этих несчастных, обреченных на смерть оборотней. Они же надеются, что профессор Дроникаст им поможет. Встречался я как-то с ним, умный мужик. «Точно, да, так и есть!» — скрикнула девушка. именно этот профессор приглашал меня на учебу. Я согласна на условие. Если вы доставите меня в академию, подпишу бумаги на развод». Валенсия с грустью посмотрела на Вериана. Тот потупил взгляд. Перед Тамерлином вновь зависли блокнот перо, но теперь они светились неровным голубым цветом, а подергивались красными сполохами. «Дождались?» — недовольно произнес Феникс.